Золотая молодежь История повторяется сначала в виде трагедии, затем превращается в фарс. Или наоборот, смотря с какой стороны разглядывать происходящее. По крайней мере так говорили мудрые предки, о которых мы постарались забыть как можно быстрее. Или наоборот, мы лишь приписали им эти слова. Я дремал, уткнувшись головой в спину Самсона. Все же погоны Старлея дают ряд преимуществ. Я не отвечал за роту в целом, как капитан, но и горбатица на овралах не приходилось, как рядовым. Синекура, пока стоим на базе. Эй, всегда бы так. Создавая ощущение дежавю, с трибуны снова верещал какой-то мордастый урод, упоминая родину мать демократические ценности продажных политиканов. Застыв на плацу, бригадовойск специального назначения скучала, перебрасываясь сплетнями в задних рядах. Хотя, вру, на плацу стояло лишь ядро, восемь рот немедленного реагирования, полторы тысячи человек. Дивизионы усиления, вобравшие в себя артподдержку, поддержку Радиоразведку, парк легкой бронетехники и авиакрыло построили на аэродроме. И оттуда тоже долетало «Гав-гав-гав! Демократия! Народ! Победа! Етить-переетить!» В сумме должно получиться почти восемь тысяч человек, включая укомплектованные по военному времени резервы. За год бывшая бригада раздулась до безобразия подобрав под себя все, до чего смогли дотянуться руки Бати, которые, кстати, дорос до целого генерала, не забыв при этом, с какой стороны держат в руках автомат. Вот про Батию и шептались. Слышал, нашего задвинули, отправив еще раз на архипелаг с инспекцией. Руководство приказом передано этим толстожопым. А почему? В штат неделю тому назад послал их, когда попытались две роты сунуть в порт для разгона демонстрации. Сказал, чтобы полицию заставили работать, а не превращали солдат и вышибал. Плохо. Значит, вместо порта нас запихают в какую-нибудь клаку. Само собой. Только мозгов у них еще меньше, чем раньше. Чтобы, озверевшие от крови войска, с боевым оружием кидать на политических придурков. Это надо совсем с башкой не дружить. А когда они дружили... Рядом возник ротный, тычком в бок разбудив меня. — Сгребаем, садок, Хотя есть возможность остаться в бригаде. — С чего бы вдруг... — окрысился я, привычно поправляя ремень штурмовой винтовки. Как что, так все пытаешься меня в балласт списать? Потому что здесь организуют госпиталь для парней, и, как я понимаю, можно отработать свое на базе, а не мотаться с ротой по закоулкам. Мясорубка ожидается. Чего кривишься? Мне надо знать, что из медицины с собой брать. Мясорубка. но не для нас. Волнение в аппике. Полиция даже район блокировать не стала. Молодежь сжет машины, громит магазины и требует смены хунты. Нас бросают на подавление. Я посмотрел на командира и вздрогнул. Единственно боеспособной части отправить давить пустоголовую молодежь в университетский кампус элитных учебных заведений. Боги! «Мы же умеем только одно — убивать!» Увидев мою реакцию, Кокрелл повторил «Твой шанс, док. Можно отсидеться здесь. Я же предупреждал, что этим и закончится. Нас сунут затыкать чужие дыры и кровью решать политические проблемы. Потом польют сверху дерьмом для запаха и сдадут. Все как обычно». Высунувшийся из-за спин Тибур кратко подвел итог при по информации. Зашибись! Давно мечтал ей цеголовым шею взернуть. А то в этом апике ни одного сих кварталов с фонарем не найдешь. Сплошь богатенькие пипарасы. Дадим прокажется, уродом. Я нашарил в кармане ментоловую конфетку. Сунул в рот и вымученно улыбнулся. — Выделяй бойцов, Кэп. Я на склад за боксами с перевязочными материалами. печенка и чую, что штопать мне придется толпу народа. — Как знаешь. Не стал спорить капитан, жестом подзывая одного из взводных. — Две тройки тебе дам. Набирайте по максимуму. Сдвоенный боезапас уже в бронемашинах. Выдвигаемся через час. Не опоздайте. Мы сели в аэропорту Апика под истеричный вопли диспетчеров. Гражданские специалисты закрыли зону. Но наши транспорты в наглую притерлись на посадочную полосу, прекратив любое воздушное сообщение. Пока группа захвата Вламывалась в аквариум и брала под контроль системы связи, колонны бронетехники двинулись в сторону города, чедя солярным выхлопом, посреди причесанных лужаек, неприлично богатого пригорода. Университетский комплекс располагался почти в центре, который нам и надлежало блокировать. Прежде чем пьяная бунтующая молодежь, Осознала, кто пожаловал к ним в гости, войска уже окружили зону волнений редкой цепью, воткнув на основных перекрестках по бронетранспортеру и сунув минометные батареи в ближайших парках. По радиоканалам сплошным потоком шла накачка. — Внимание, солдаты! Не забывайте, перед вами враг! Законопослушные студенты уже неделю как покинули зону проведения спецопераций. Остались лишь профессиональные провокаторы. Ваша задача закрепиться на первоначальных позициях, затем согнать противника на центральную площадь, где провести аресты. Любой задержанный в городке должен быть доставлен в фильтрационный лагерь. Любое сопротивление подавлять силой. Разрешено применять оружие без ограничения. Любой совсем охренели, приглашил звук Кокрыл. Молодым парням, кто до армии жрал через сутки на двое, показать облизанных властями ублюдков. Чьи джинсы стоят больше, чем мое месячное жалование, и сказать стреляйте, все можно. Достоит да кому-то с той стороны неосторожно хлопнуть мешком для попкорна, как их в фарш перемешают. Может, лучше остаться на позициях? Попытался высунуться я, закончив пересчет выгруженных ящиков с медикаментами. Ну, порут придурки день-два, жратва закончится и угомонятся. Вряд ли. У них задача спровоцировать нас на применение силы. Задача кукловодов с этой стороны — лишить нас выбора, подвинув максимально близко к стрельбе на поражение. Не удивлюсь, если в городке уже раздают оружие пьяным идиотам, которые привезли с разграбленных магазинов. Но ведь мы не полиция. Вон артиллерию подтянули. Ладно, провокаторы, но ведь у студентов башка должна быть. Если начнется реальная заваруха, от города останется пепелище, что никто не соображает. Эти-то док, докстис, здесь собрали элиту. Местные пупсики считают, что им все должны. На любой чих нищеброды обязаны построиться и нагнуться чтобы доставить правителям мира удовольствие. Ты можешь расстрелять показательно любой кампус. Остальные лишь скажут, что уродов с чужого курса надо было наказать, а вот они действительно незаменимые, и сейчас все-все наладится. У меня племянник одно время по гранту учился в похожем месте. Редкостный гадюшник набитый доверху отборной мразью. И теперь представь, что будет, когда с этим отребьем столкнутся наши ребята. У них и так пальцы на курках чешутся, а свисти лицом к лицу... Я посмотрел на жарившее солнце, отер пот и злопнул ни в чем не повинную пирамиду из ящиков. Потом полюбовался на широкие окна, ближайшего супермаркета, и повернулся к родному. «Кому как, но для меня эти студенты всего лишь мальчишки и девчонки, пусть безмозглые, но почти дети. И если я не могу остановить это, то хоть постараюсь спасти кого можно. Выделяю парни, Кэп. Вскрываем магазин, разгребаем зал, будем складировать раненых там». И еще раз посмотрев, в сумасшедшие глаза командира добавил «Все же скажи нашим, пусть не крушат все вокруг. Одно дело, если найду действительно зачинщиков, тех не жалко. А пьяных болванов лучше связать и в парке ставить, до утра трезветь». Народный уже не служил, раздавая команды. Выделив мне полвзвода, остальных раскидали по округе. И пока я вышибал дверь в супермаркете и спешно разворачивал будущий госпиталь, сослуживцы седлали ближайшие улицы, загнав перепуганных обывателей по домам. Теперь между орущими студентами и нами осталась лишь тонкая нейтральная полоса, которую ни те, ни другие не спешили пересекать. Броня и пулеметы против пьяных криков и дымовых шашек. Хрупкое равновесие несуществующего мира, давным-давно разорванного на клочки социальным расслоением и политической демагогией. Последний миг на чужой шахматной доске, где невидимый нам кукловод расставлял последние фигурки кровавого карнавала.